КАПРИЗНАЯ КОШКА Девочка сидела за столом и рисовала картинки. Вдруг пришла полосатая кошка и стала смотреть, что делает девочка. «Что это ты делаешь?» – спросила любопытная кошка. «Я рисую для тебя домик», – сказала девочка. «Смотри, вот крыша, вот труба на ней, а это дверь. А что я там буду делать?» «Будешь печку топить, кашу варить». И девочка нарисовала, как из трубы домика идёт дым. А где окошко? Ведь кошка прыгает в окошко. Вот тебе окошки. Раз, два, три, четыре, сказала девочка и нарисовала четыре окна. «А где я гулять буду?» «Вот тут!» Девочка нарисовала забор вокруг домика. «Это будет сад», — сказала она. Кошка посмотрела и фыркнула. «Какой же это сад? Тут ничего нет!» «Подожди!» — сказала девочка. «Вот тебе клумба с цветами!» Вот яблоня с яблоками, а здесь огород. Тут морковка растёт и капуста растёт. Капуста? Поморщилась кошка. А где я буду рыбку ловить? «Вот, вот здесь. И девочка нарисовала пруд, а в пруду рыбок. «Это хорошо! А птички будут?» Спросила любопытная кошка. «Я люблю птичек!» «Будут! Вот тебе курочка, вот петушок, вот гусь, а вот и три цыплёнка!» Тут кошка вдруг... Облизнулась, замурлыкала и тихо-тихо спросила. Но ну, а мышки там будут в домике. Нет, мышей не будет. А кто будет мой домик сторожить? Его будет сторожить. Девочка нарисовала будку. «Будет сторожить вот этот бобик!» Кошка даже хвостом дернула, и шерсть у нее почему-то дыбом встала. Мне нравится мне твой домик!» сказала кошка. «Не хочу я там жить!» И ушла, будто ее обидели. Вот какая капризная... «Кошка!»